Глава, седьмая. 2 апреля Володя в седьмом часу вышел на улицу. В семь часов Прохор должен был ожидать его на фонтанке. Вставало раннее утро. Жалобно гудел на Неве пароход. Звонили первые конки, тротуары были пустынны и магазины закрыты. Володя шел по нарядному, еще безлюдному Невскому, Ему казалось, что покушения не будет. Казалось, что денег не повезут, что Константин пропустит карету, что не взорвётся митина бомба и что тщательно обдуманный план мальчишевское затее. Это жуткое незнакомое раннее чувство было так сильно, так не верилось, что именно сегодня, именно здесь произойдёт то торжественно страшное, чего он дерзко желал. Что он шёл медленно, почти лениво, точно вышел на утреннюю прогулку. Он дошёл до Фонтанки и не заметил, как повернул к реке. По зеркальному блеску воды он понял, что день солнечный, прозрачно-весенний. Стало жарко. Он расстегнул тяжёлую шубу и равнодушно всё так же лениво стал искать глазами пролётку. Когда он наконец увидел её, он долго не мог поверить. Что вот этот толстый туго стеснутый лихач, тот самый Прохор, которого он знал по Уралу, и вывез с собой в Петербург? Зачем он здесь? Ведь всё равно ничего не будет, суеверно подумал он. Прохор в синем халате стоял спиной к нему и метёлкой смахивал с фартука пыль. Его чистопородный, серый в яблоках жеребец Слегка похрапывал носом и боязливо поводил насторожёнными ушами. Володя знал эту лошадь. Вместе с Прохором он выбрал её на конный. Только на призовом рысаке была надежда увести деньги. Извозчик. Вот барин резвый. Володя подошёл к Прохору и заглянул ему прямо в лицо. Он увидел мужицкие светлые озабоченные глаза и застенчивую улыбку. И когда он увидел эту улыбку и позаражающий скрытой тревоги, понял, что Прохор боится и ждёт, стало легко и спокойно, как бывало на квартире у Ольги. Он понял, что сомнения напрасны, что не даром трудился фрезе, не даром Прохор, лихач, не даром заготовлены бомбы, не даром розданы маузеры и что поздно теперь колебаться. Он глубоко вздохнул всей грудью. Сейчас придёт Ольга, не прозевай. Прохор ничего не ответил. Володя вынул часы. Он долго помнил потом, как ослепительный солнечный луч с золотом заблестел на стекле. Было четверть восьмого. Расчитав время, он свернул на Крюков канал. Теперь после встречи с Прохором упрямая холодная как камень решимость радостно овладела им. Он знал это чувство, знал и верил, что в таких мгновениях никто не страшен ему и всегда бывает удача. Ускорив шаги и уже боясь опоздать, он вышел к Подяческой. У открытой козённой лавки на тротуаре под фонарём он заметил одного из металльчиков Константина. Константин Веснушчатый рыжий в офицерском черном плаще неподвижно, как на часах, стоял на назначенном месте. Володя быстро пошел вперед. Но не успел он сделать пять шагов, как сзади часто и звонко весело застучали копыта, и значительно раньше срока размашисто четкой рысью промелькнула карета. Володя хорошо запомнил ее. Темно-гнедые кони... Кучер с окадистой веером, бородой и рядом с ним сухощавый с иконописным лицом артельщик. Справа и слева у самых колёс, приподнимаясь на сёдлах, такой же рысью трусили казаки. Их было 6 человек. Володя остановился. Он не видел теперь Константина, карета закрыла его. Но он знал, что Константин тут рядом на улице. У двери инней лавки, что у него в руках бомба. И незнанием ни, ни мыслью, ни чувством, а безошибочно острым чутьём, всем своим напряжённым телом Володя понял, что сейчас через полминуты здесь на Подьяческой неизбежно начнётся то, чему он всё ещё не смел верить.